Динозавры не преследовали их ввиду малого размера, а быстрота ножек спасла праорехи от прочих хищников. Еще и речи не шло о появлении человека, а грецкие орехи уж покоряли сушу и перешли к древесному образу жизни. Многочисленными, оживленными колониями они собирались на определенных видах деревьев, отпечатки листьев, которых всегда сопутствуют находкам ореховых скелетов. Там они охотились на вредных насекомых, а благородные деревья опекали их, прикрывая листьями от ливней прямых лучей первобытного солнца. Когда неуклюжий волосатый предок человека взял в руки первую палку, Грецкие орехи, далеко обогнавшие его в своем развитии, сознательно избрали другой путь. Первым шагом на этом пути было объединение мужского и женского начала под одной скорлупой. Выбрав себе спутника жизни, самка грецкого ореха обволакивала его не только заботой и вниманием, но и скорлупой, буквально привязывая к себе до конца дней. Крепкая семья грецкого ореха, добрый пример подрастающему поколению, стала настолько стабильна, что с течением времени... Грецкие орехи начали жениться еще до рождения. Этот шаг эволюции одновременно разумный и трагический именно 160 тысяч лет назад. Ранние браки грецких орехов завершили поступь эволюционного развития, объединившись с близким существом под одной скорлупой. Именно поэтому мы всегда находим в грецком орехи два мозга. Орехи потеряли стимул к передвижению, охоту к перемене мест, отказались от соперничества и тревог. Нет нужды искать общество себе подобных, если один из них обязательно присутствует в тебе самом. Сравнительно недавно, с точки зрения истории, это привело к атрофированию конечностей. И если Платон в своих диалогах об Атлантиде еще пишет о том, как грецкие орехи спасались от сборщиков, переползая на слабых ножках с ветки на ветку, то позднейшие исследователи об этой способности орехов умалчивают. Эволюция зашла в тупик. Грецкий орех повис на дереве неже с под солнцем, получая соки от дерева через единственную руку-плодоножку и обмениваясь мыслями с своей половиной. Очевидно, сегодня орехи лишились дара речи, заменив ее телепатическим общением, хотя существует исключение. Известный исследователь Востокопржевальский рассказывает, что в отдельных районах пустыни Гоби орехи, срываемые из деревьев, в недозрелом состоянии пещат и плачут. Автор этих строк пытался наладить контакт с орехом, выстукивая различные фразы с помощью азбки Морзе по скорлупе. Ответа я, к сожалению, не дождался. Встает вопрос... Почему мы пожираем братьев по разуму? В чем причина нашего варварства? Причина в классовом эгоизме человечества. Как всем известно уже, в древнем Вавилонии жрецы запрещали простым людям питаться грецкими орехами. «Пожирай их мозги в отрыве от народных масс!» Геродот, книга 16, глава 24. Впоследствии прерогатива есть орехи перешла к феодалам и эксплуататорам, включая буржуев и капиталистов. Наконец, с XVII века эстафету убийства подхватило мировое масонство. Именно масоны стали употреблять грецкие орехи на своих тайных сборищах, укрепляя этим свои темные силы. «Подумайте». Дорогой читатель, много ли было шансов у русского крестьянина в Рязани или Архангельске встретиться с грецким орехом?